Глава 7. Замысел родился вскоре после высадки в Нормандии. Трудно сказать, кому принадлежит честь авторства. Начальнику ли британского бомбардировочного командования маршалу Гаррису, или самому Черчиллю, или его ближайшему другу, теоретику воздушного террора, физику Линдмену? Так или иначе, мысль была высказана и показалась интересной. Сводилась она к тому, чтобы в правильно выбранный момент ошеломить противника беспрецедентным по силе и жестокости ударом с воздуха. Такой удар должен был подорвать у немцев волю к сопротивлению, облегчить задачу союзным экспедиционным армиям. армии продвигались медленно. после целого месяца боев глубина захваченного плацдарма не превышала еще 40 километров. И это при том что войска командования запада были отнюдь не самыми боеспособными соединениями. Элита вермахта гибла в те дни на Восточном фронте, безуспешно пытаясь сдержать молниеносный шквал русского наступления. Началось оно 23 июня, а 3 июля уже был освобожден Минск в 250 километрах западнеисходного рубежа. Сравнение напрашивалось само собой, и оно было не в пользу союзников. Замысел воздушного нокаута приобретал таким образом новый аспект. Помимо чисто военных выгод, он сулил и политические. Во-первых, перед всем миром не лишне было рассеять вредное заблуждение, будто главный вклад в дело разгрома нацизма сделали русские. Во-вторых, хотя немцы уже давно испытали на себе Что значит современная воздушная война, урок немало повторить, чтобы лучше запомнился. И в-третьих, самое, может быть, главное, пришло время показать Сталину, что Запад умеет не только производить средства разрушения, но и пользоваться ими. Идея родилась в британском уме, но американцам пришлась по вкусу. Правда, за океаном ей суждено было вызревать еще целый год, прежде чем она расцвела грибовидным облаком до этого однако ее сумели проверить на европейской земле может быть не столь сенсационным но не менее страшным образом одновременно с возникновением идеи встал и практический вопрос как и где ее осуществить американцы несколько опережая события предложили сразу «Только атомный удар и только по Дрездену». Через Лиссабонскую агентуру Герингу намекнули, что в скором времени может последовать официальный ультиматум. Геринг не отреагировал, очевидно, не поверив, сочтя за блеф. Отчасти это и было блефом. В Лос-Аламосе обещали создать транспортабельное устройство лишь к весне 45-го, никак не ранее. Атомная бомба, следовательно, пока отпадала. Но были обычные, а с обычными бомбами, если умело ими воспользоваться, можно достичь весьма впечатляющих результатов. Британская промышленность, например, освоила выпуск сверхтяжелых фугасок «Большой шлем» весом в 6 тонн. Бомбы эти предназначались для разрушения подводно-лодочных укрытий, сооруженных немцами в лариане и Сен-Назере, но появились слишком поздно. Иногда их сбрасывали для устрашения по одной-две штуки. Чудовищные воронки действительно выглядели устрашающе. А если высыпать сразу 5-6 сотен, да еще хорошо подобрав цель, какой-нибудь старый, плотно застроенный и густонаселенный город, предпочтительно нетронутый до сих пор, «Это действительно будет ошеломительное шоу! Поистине гром с ясного неба!» Так появилось и кодовое название «Операция «Удар грома». С ней, впрочем, не спешили. Следовало все хорошо обдумать, да и особой срочности пока не было. Если видеть главный смысл в психологическом воздействии на русских – а именно этот аспект замысла постепенно приобретал все большее значение, то лучше было провести операцию буквально у них под носом, то есть дождаться, пока они вступят на территорию Германии, и пульверизировать какой-нибудь крупный город на пути их наступления, чтобы они вскоре смогли своими глазами увидеть, как это выглядит. В процессе обдумывания решили отказаться от шеститонных фугасок. консерватизм британского мышления взял верх. Большой шлем — это, конечно, эффектно, но эффективнее окажется простая дешевая зажигалка. Фугасные бомбы дают в среднем полгектара разрушений на тонну сброшенного веса, а зажигательные — до полутора, да и жертв будет больше. Медицинская статистика давно установила, что при воздушном налете 15% убитых гибнет от осколков и подразваленными домов, 15% от ожогов, а большинство – до 70% от удушья, вызванного нехваткой кислорода. При обработке населенного пункта самыми мощными фугасками достаточно спрятаться в подвал, чтобы иметь реальный шанс выжить. Но добавьте к этому хороший пожар, и из нетронутых убежищ Придется извлекать одни трупы, целенькие, без следов внешних повреждений, и трупов будет много, очень много. В Гамбурге, после недели следовавших одна за другой бомбежек, их оказалось около 60 тысяч. А вызвать хороший пожар проще простого. Эта техника уже отработана в деталях. Первый эшелон бомбардировщиков — сбрасывает фугаски, не обязательно даже тяжелые, достаточно по 250-500 килограммов. Затем на дома, уже лишенные крыш и остекления, второй и третий эшелоны обрушивают град зажигательных бомб, фосфорных и термитных вперемешку. Четырехмоторный ланкастер X грузоподъемностью в 6360 килограммов берет на борт до тысячи штук термитных зажигательных бомб в кассетах. Отправьте на цель 500 таких машин, и вы получите полмиллиона очагов загорания. Допустим, половина сгорит во дворах и на проезжей части улиц, а половину из упавших на крыше успеют обезвредить дружинники. Все равно более ста тысяч пожаров, разгорающихся одновременно, этого вполне достаточно. Тем более, что дружинников на крышах после фугасного удара уже не останется, и крыш, как таковых, тоже не будет. Будут лишь голые стропила, чердаки с легко воспламеняющимися материалами, а ниже, вскрытые ударной волной, этажи без дверей и окон, где сквозняки мгновенно раздуют малейший огонек. А потом... Сквозняки будут усиливаться и набирать силу, потому что интенсивное горение требует такого же интенсивного притока воздуха, и воздух начнет притекать быстрее и быстрее уже не сквозняками, а ветром, постепенно переходящим в бурю, в ураган со скоростью до 400 км в час. Отдельные очаги пожаров очень скоро сливаются в одно сплошное раскаленное горнило, все сильнее раздуваемое со всех сторон, с температурой в центре до тысячи градусов. Это смогли установить по оплавленной поверхности кирпичей на руинах Гамбурга. Именно там, при выполнении операции «Гаморра» в июле 43-го года, впервые наблюдалось это стихийно возникшее явление – названное огненным штормом заинтересовавшись им и сразу оценив скрытые в нем возможности британские специалисты по воздушной войне скоро научились вызывать его в любом заданном масштабе тремя месяцами позже это было сделано при бомбежке касселя так шаг за шагом замысел становился детально разработанным планом тактика была исна местом осуществления решили сделать берлин плюс еще один город в будущей советской зоне оккупации какой именно предстояло уточнить в последний момент список возможных целей представленный маршалом гаррисом начальнику штаба королевских воздушных сил сэру чарльзу порталу включал в себя веймор эйзенах позен эрфордхемниц лейпцик Реслау, Галле, Дрезден и Магдебург. Что касается даты, то она теперь напрашивалась сама собой. Длившиеся всю осень переговоры о встрече Большой Тройки закончились, наконец, договоренностью провести конференцию в первых числах февраля в Ялте. Именно к этому событию решил Черчилль, и надо приурочить удар грома. Возможно, Сталин проявит большую сговорчивость. Операцию решено было провести в два этапа – дневной удар американской 8-й воздушной армии по Берлину и ночной – пятью авиагруппами британского бомбардировочного командования по второй, еще не намеченной цели. В субботу 3 февраля, накануне открытия Ялтинской конференции, 1400 летающих крепостей препятственно, почти без потерь, проникли в воздушное пространство внутренних областей Рейха. Главный бомбовый поток пошел на Берлин, пока 400 самолетов осуществляли отвлекающий налет на Магдебург. Разрушения в столице были огромными, но в целом ожидаемого эффекта налет не произвел. Берлин бомбили уже так давно и так часто. что было время привыкнуть. Чтобы поразить мир, теперь уже требовалось нечто другое. Поэтому вечером четвертого из Воронцовского дворца в Алубке в Лондон полетела радиограмма, зашифрованная личным кодом британского премьера «Удар грома Дрезден. Исполнение немедленное». Немедленному исполнению, однако, воспрепятствовала погода. Всю эту неделю над Центральной Европой стояла низкая облачность толщиной до трех километров, что делало проведение дальнего ночного рейда практически неосуществимым. Лишь двенадцатого, когда совещание Большой Тройки уже закончилось, синоптики пообещали на завтра с утра несколько часов хорошей видимости. При дневном свете, как известно, английские тяжелые бомбардировщики не летают. Началась заправка машин на аэродромах американцев. Утром тринадцатого, когда сотни крепостей стояли на взлетных полосах в готовности номер один с залитыми под горловину баками и полным грузом в бомбовых отсеках, погода опять стала портиться. Вылет был отменен. только около полудня синоптики сообщили что вечером между двадцатью одним часом и двумя по полуночи небо над дрезденом будет чистым тотчас же личному составу первой 3 пят шестой и восьмой авиагрупп бомбардировочного командования объявили боевую тревогу на базе RAF королевских воздушных сил в конигсби Предполетный инструктаж окончился в 15 часов. Лейтенанта Топпера вызвали к командиру вместе с несколькими другими штурманами 627-й эскадрильи, входящей в состав специальной авиагруппы самолетов наведения так называемых «Следопытов». Летали они на легких скоростных бомбардировщиках. «Я хотел бы еще раз уточнить некоторые детали задания», — сказал Комэск, раздернув занавеску перед картой. Осветители идут по маршруту первого эшелона с 10 опережением. Головная машина взлетает в 17.30, значит, в 22.00 они будут над целью. Выведение на цель всех эшелонов производится радионавигационной системой «Лоренс». Штука эта новая, по сути дела мы впервые применяем ее в таком глубоком рейде. «Будем надеяться, что наши мудрецы-электронщики не подкачали. Если все сойдет успешно, осветители будут над Дрезденом одновременно с вами. Ведущим отряда «Целеуказание» летит лейтенант Топпер». «Слушаюсь, сэр», — отозвался лейтенант. «В 22.00 осветители подвесят парашютные бомбы. В 22.05...» Вы начнете обозначивать точку прицеливания красными целеуказателями типа «карпет». В 22.15 первый эшелон атакует цель. Непосредственно руководить сбрасыванием по сектору будет мастер-бомбардир пятой авиагруппы. Теперь попрошу внимания. Пожалуйста, сержант Шторы. слушаюсь сэр». В комнате стало темно. Потом рядом с картой вспыхнул белый прямоугольник освещенного экрана, криво поползла сетка городских кварталов, снятых с воздуха. Изображение выровнялось и установилось, показав в центре вычерченный белым сектор с углом немного менее 90 градусов и радиусом в 2400 ярдов. Эта цифра была аккуратно надписана от руки, так же, как и радиусы двух концентрических окружностей вокруг вершины сектора 250 и 500 ярдов. Снимок был четкий и детально проработанный, несмотря на сильное увеличение проекционного аппарата. «Как видите, — продолжал командир эскадрильи, — здесь дана одна точка прицеливания вместо обычных двух или трех. Поскольку самолеты выходят на нее с разных боевых курсов, Зона поражения образует вот такую веерообразную фигуру площадью около трех квадратных миль. Фактически она может оказаться несколько большей. Эту тактику мы уже применяли осенью при налете на Брэмерхофен, и она дала отличный результат. Здесь только важно не ошибиться. С аэрофотоснимками Дрездена вы имели возможность детально ознакомиться за эту неделю. Точка прицеливания, как видите, находится рядом с линией железной дороги, чуть левее крайнего из четырех мостов через Эльбу. Камэск подошел к экрану и, стоя сбоку, трогал указкой называемые объекты. «Этот мост двойной, железнодорожный и для городского транспорта. С другими его не спутаешь. Тем более, что здесь отчетливо видна поднятая линия полотна». Оно переброшено через улицы по путепроводам. Сооружение, которое вы видите в круге, — это стадион. Его тоже ни с чем не спутаешь, разве что с цвингером. Есть у них там такая штука, вроде открытого театра. Вот она, видите, правее и ниже. Топпер, постарайтесь не промахнуться. Первый целеуказатель надо сбросить прямо на середину арены. Топпер машинально пробормотал... «Постараюсь, сэр». Выбор точки прицеливания казался ему странным. За девять дней он действительно хорошо изучил аэрофотоснимки и план Дрездена, внимательно проштудировал полученную из разведотдела документацию. Дрезден, конечно, с каким-нибудь Эссеном не сравнишь, но все же это шестой по значению промышленный город Германии, производящий точные приборы, Взрывчатые вещества, медикаменты, парашютный шелк, электронное оборудование и многое другое. В Дрездене есть большой арсенал, громадные казарменные комплексы, прекрасно оборудованная сортировочная станция. Все это, естественно, расположено по периметру жилой зоны, а намеченная площадь поражения ограничена центром города и не затрагивает ни одного из объектов, имеющих военную ценность. «Чтобы надежнее обеспечить успех операции», — продолжал Камэск, выключив проектор и распорядившись поднять шторы, «начиная с двадцати часов будут производиться отвлекающие налеты на Бонн, Дортмунд, Лейпциг и Нюрнберг. Впрочем, это, скорее всего, перестраховка. Разведывательный рейд месяц назад показал, что город практически не располагает средствами ПВО». Напомню еще раз, запасной цели на сегодня нет, так что это должен быть Дрезден и только Дрезден. — Что-то в этом есть странное, — опять подумал лейтенант Топпер. — Почему именно этот город, если пренебрегают военными объектами? — Хорошо было бы спросить, но таких вопросов начальству не задают. Выходя из комнаты, он все же не удержался и спросил, не командира, правда, а младшего лейтенанта Брукса, который в этот момент оказался с ним рядом. Весельчак Брукс рассмеялся. — Старина! Не ловай себе голову! — ответил он. — Мало ли может быть причин. Представь, например, что в Дрездене с начала войны застряла теща какого-нибудь маршала авиации. Естественно, бедняга хочет обеспечить себе спокойное будущее. Опоздание нарастало, как снежный ком. В Тетшине, у самой границы, поезд простоял несколько часов, пропуская эшелоны из западной Богемии. В половине шестого прибыли, наконец, на пограничную станцию, опять началась проверка документов, на этот раз особенно придирчивая. Людмила спокойно протянула очередному гестаповцу свои бумаги, в дороге их проверяли так часто, что она уже перестала опасаться. Сошло и на этот раз. Внимательно просмотрев все печати и отметки, гестаповец сложил документы аккуратной пачечкой и вернул Людмиле, буркнув, в порядке. После его ухода она все же перевела дух с облегчением. Теперь уже было совсем близко, эти места она знала наизусть. Единственная попутчица сошла на границе, Людмила выключила свет, подняла маскировочную шторку, за холодным стеклом грохотала тьма, прочерченная искрами из паровозной трубы. Изредка пробегали тускло освещенные синими фонарями перроны маленьких станций полустанков. Шмилка, Криппен, Бадшандау, Кёнигштейн, Велен. Долгое ее путешествие подходило к концу. После платформы «Дрезден-Рейк» Людмила собрала в сумку туалетные принадлежности, достала из багажной сетки свой чемоданчик, на следующий, в Штреляне, ей выходить. Уже застегивая пальто, она вдруг сообразила, что остановок не было ни на одной из пригородных станций. «Ну, конечно, это же поезд дальнего следования!» «Вот и первый пункт, не предусмотренный инструкцией». Не срывать же теперь стоп-кран. В девятом часу поезд медленно вкатился под высокие гулкие своды вокзала Дрезден-Главный. Вместе с группой навьюченных снаряжением солдат Людмила прошла мимо загнанно-сипящего паровоза, у высоких красных колес возился с фонарем смазчик, девчонка в замасленной железнодорожной форме переговаривалась с высунувшимся из окна будки машинистом. «А то собирайся поедем вместе в Берлин!» — крикнул он с певучим австрийским акцентом, показывая белые зубы. Неосознанная тревога ударила Людмилу в сердце. Она так мечтала поскорее очутиться в Дрездене, а сейчас ей вдруг захотелось вернуться в свое купе и не выходить до самого Берлина. Действительно, почему ей не дали задания туда, где погиб Эрих? У выхода вниз, на перроны нижнего яруса, шла проверка документов. Пассажиры сгрудились кучей, солдаты шумели. Людмила, ожидая, пока очередь рассосется, отошла в сторону. Поразительно, до чего одинаковую картину видишь теперь на всех вокзалах Германии. Толчия, давка. Одни рвутся куда-то с очумелым видом, другие сидят равнодушно и отрешенно. Видно, уже не первый день... Расхаживают патрули, настороженно оглядывая лица, у питательных пунктов толкутся военные транзитники. Всюду одно и то же, и в Аугсбурге, и в Мюнхене, и в Вене, а здесь так и вовсе. На соседнем пути, видно давно уже неисправным и неиспользующемся, расположились беженцы, какие-то солдаты подозрительно распущенного вида, без ремней, в сборном обмундировании. Вечер был холодный, и между рельсов, уже тронутых ржавчиной, горел костерок, на котором что-то варилось. Людмила вспомнила, каким чистым и вылизанным был этот вокзал три года назад, когда она впервые попала в Дрезден. Пройдя, наконец, еще одну проверку, она спустилась вниз, вышла на продуваемую ледяным ветром Винерплац. Площадь поразила ее своим видом. Заставленная распоряженными фурами, одноколками, телегами с беженским скарбом, она походила сейчас на стойбище кочевников. Огромный цыганский табор. Ржали лошади, где-то даже мычала корова, наверное, голодная или недоенная. По-деревенски пахло навозом и дымом от разложенных на асфальте костров. Главный поток беженцев из Силезии докатился уже, видно, и до этих мест. Орава детей в невообразимом трепье вылетела из-за угла с визгом и воплями, приплясывая и размахивая какими-то предметами. Людмила испуганно замерла от неожиданности. Вышедший вместе с ней пожилой пассажир засмеялся. — Ряженые! — объяснил он. — Сегодня ведь фашинг, вот они шумят. Пускай побегают напоследок. — В самом деле... Сегодня последний день карнавала, сообразила она. Когда-то, впервые услышав от фрау Ильзы слово «фашинг», она решила, что это какой-то фашистский праздник, а оказалось вроде нашей Масленицы. Человек, к которому она должна была явиться сегодня с приветом от Роберта, жил в Штризене, туда ходил трамвай десятый или автобус маршрута С. Стоя на пустой остановке, Людмила с беспокойством думала, что непредвиденное опоздание очень не кстати. Ее ждали утром, а она так и не явилась. Роберт, правда, обещал дать условную телеграмму, но сообразит ли этот человек справиться о задержке поезда? Она думала о своей будущей работе, а мысли ее все время возвращались к фрау Ильзы. Обязательно надо ее навестить, узнать хотя бы, как она. Федшер, если не посажен, о ней позаботится. Но едва ли он уцелел. Наверное, тоже добрались и до него. А главная его защита, то, что он лечил высокопоставленных бонс, после 20 июля могла уже и не сработать. Хорошо бы заехать хоть на 10 минут. Это, конечно, рискованно, но... В конце концов, они не думали о риске, когда помогали ей бежать. Но если это делать, то только сегодня, сейчас, пока не побывала в Штризене. Потом уже будет нельзя. Ноги у нее совсем закоченели, она повернулась, притопывая, чтобы хоть немного согреться, и увидела десятку, но идущую в обратном направлении, со стороны Гроссергартена. Людмила вдруг сообразила, что именно этот номер проходит и по остро аллее, Конечно, отсюда он свернет вправо по Фалькенштрассе, потом будет Анненкирхе, пост-плац и поворот налево мимо театра. Но что же все-таки делать? Куда ехать? В Штризен или туда? Главное, как назло, ни автобуса, ни трамвая. В конце концов, что тут такого? Она ведь ничем не рискует, кроме самой себя. А если не заехать сейчас к фрау Ильзе, этого она себе никогда не простит. Трамвай уже подходил к остановке, Людмила подхватила чемоданчик и перебежала через площадь. Дверь открыла сама фрау Ильзе. Видимо, она не сразу узнала гостью. Людмила была в трауре с опущенной черной вуалеткой, но потом глаза ее вдруг испуганно округлились, она схватила ее за рукав и втащила в переднюю, приложив палец к губам. гертруда дорогая — заговорила она неестественно, громко запирая дверь. — Очень рада вас видеть, но боюсь, что из вашего платья ничего не получится. Впрочем, сейчас мы посмотрим вместе. Я уже все распорола. Входите, прошу. Они вошли в профессорский кабинет, беспорядочно загроможденный посторонней мебелью. Фрау Ильза плотно и тщательно задернула портьеры. — Люси, ты сошла с ума! — Вернуться сюда, где тебя может опознать любой сосед. Что случилось? Почему ты не в Баварии?» Я получила сюда назначение по трудовой мобилизации на один из заводов. Не беспокойтесь, фрау Ильза, мои документы прошли уже столько проверок. А что касается соседей, то даже вы меня не сразу узнали, правда? Не очень хотелось вас повидать. Я ведь знаю о том, что произошло. Примите мое самое глубокое соболезнование, дорогая фрау Ильза. Спасибо, девочка, спасибо. Но ты все же так неосторожна. Ничего, я только на минутку. Почему здесь мебель из других комнат? К вам вселили кого-нибудь? Да, целую кучу беженцев, три семьи. Я попросила перетащить сюда кое-что из вещей, но расскажи все же, как ты там жила. Я так за тебя беспокоилась. Фрау Ильза, я беспокоилась за вас больше. — Ах, что могло случиться со мной? — фрау Ильза вздохнула. — Арест? После смерти Иохима это меня уже не пугало. — Вообще, должна тебе сказать, я перенесла все случившееся. — Почти спокойно. Может быть, потому что уже давно была к этому готова. Я ведь знала, догадывалась, чем они занимаются. Почти год. И «Еще не знаю, поймешь ли ты. Люди ведь гибнут по-разному. Смерть сына была для меня вдвойне ужасна своей бессмысленностью. А Иоахим, он и Эрих знали, во имя чего умирают. Это очень много, моя девочка». «Вы правы», — тихо отозвалась Людмила. «Это главное — знать во имя чего. Да-да, скажи мне правду, Люси». Твой приезд сюда не связан с... с чем-нибудь подобным. — Нет, фрау Ильза, просто в Баварии уже столько беженцев, что нас начали рассылать по другим местам, особенно молодых и одиноких. Это уж просто совпадение, что я попала именно сюда. — Я вижу, ты прямо с поезда. — Да, только что. — Вена, Берлин. Он ужасно опоздал. — Подумай, как удачно. — Еще немного, и ты бы меня не застала. Я теперь не так часто здесь бываю, Люси. Живу в основном в Шандау. — Кстати, может быть, нам поехать переночевать там? Фрау Ильза посмотрела на часы. — На поезд мы еще успеем, а то ведь здесь тебе даже не помыться с дороги. Я не хотела бы, чтобы жильцы видели, а то начнутся всякие расспросы. — Ты покормить мне сейчас тебя нечем. — Правда, поедем. — Спасибо, фрау Ильзе, но я сегодня вечером должна обязательно зайти по одному адресу. Обещала передать письмо. — Если вы хотите ехать, выйдем вместе, я вас провожу на вокзал. Нет, — Нет-нет, я тогда тоже останусь. Твой приезд для меня — такая радость. Бедный Иохим до самого ареста все волновался. Как там наша Лютхен? — Как раз в последний день пришла твоя открытка насчет шерсти. Мы так смеялись. Удивительно хороший был день. Знаешь, никаких предчувствий, ничего. Первая весточка от тебя, потом вечером приехал Райнер. Мы так приятно провели время. А ночью за ним пришли, в половине третьего. Я проснулась от звонка, сразу посмотрела на часы, а он встал и так спокойно мне говорит. Прости, Ильсхен, это, вероятно, за мной. Ну, хорошо, посиди минутку, я хоть кофе сварю. Сегодня одна клиентка принесла мне немного настоящего. Ты знаешь, я ведь теперь успешно занимаюсь шитьем. Фрау Ильза, если вам нужны деньги, честное слово, я ведь свои никуда не тратила. Ах, что ты, я зарабатываю вполне достаточно. Много ли мне надо? «Ну, смотрите. А как доктор Феджер? Его не тронули?» «Ты знаешь, нет. Его вызывали тогда. Допросили. Кажется, он отсидел два или три дня. Слишком нужный для них человек. Я всегда говорила, Райнер — это просто живой парадокс. Он нужен всем решительно. Меня он очень поддержал. Я так ему благодарна. Ну, ты посиди тут, девочка, я сейчас». Фрау Ильза вышла, прихватив что-то из буфета. Резной буфет из столовой тоже был теперь здесь, его задвинули в угол, где раньше профессор сиживал возле своего огромного приемника. Приемник исчез. На углу письменного стола стоял маленький дешевый аппарат фиксированной настройки на волну службы оповещения ПВО. Людмила протянула руку, нажала рычажок. Приемничек зашипел не сразу, Потом прорезался голос. Кратковременные атаки ограниченными силами в районах бон Золинген, Дортмунд. Небольшая группа скоростных самолетов между Билефельдом и Падерборном, направление юго-восток. Крупные соединения тяжелых бомбардировщиков в полосе Кёльн-Кассель, направление восток. Выключив радио, Людмила обвела комнату взглядом. «Боже мой!» Человека уже нет, а все на месте. Книги, карандаши в деревянном стакане, старый массивный пеликан с золотым пером. Профессор так к нему привык, что ничем другим писать не мог. «Возьмешь другую ручку», — говорил он, — «и в голове ни единой мысли». Как может фрау Ильза жить в окружении всех этих вещей, видеть, вспоминать? А с другой стороны, это и утешение какое-то. Все-таки память. Разве она сама согласилась бы расстаться с письмом, с веточкой полыни, с Томиком Лермонтова? Вошла фрау Ильза с кофейником, достала из буфета золоченые мейсонские чашечки. «Садись, пей и рассказывай все по порядку, как ты там жила». «Про Иохима я тебе сейчас говорить ничего больше не стану. Может быть, когда-нибудь потом». Могу только одно сказать. Он до конца был таким молодцом. Я видела его. Накануне, уже после приговора. Один-единственный раз дали свидание. Мне сообщили, я сразу побежал туда. Это где раньше был земельный суд. Знаешь, на Мюнхнерплац. Он был совершенно спокоен. И это было не наигранное, не ради меня. Я бы заметила. «Ну, хорошо, ты все же мне расскажи». Людмила стала рассказывать. Когда ударили часы, она спохватилась. Было уже половина десятого. «Фрау Ильза, мне пора», — сказала она. «Я действительно должна идти, позже будет неудобно». «Да-да, беги». «И спасибо, что навестила». «Только ты все-таки не рискуй больше, мало ли что». Лучше позванивай иногда Райнеру, чтобы я знала, что у тебя все в порядке. Телефон помнишь? Да, конечно. Я непременно буду звонить ему, фрау Ильзе. В прихожей, уже отперев дверь, она обняла Людмилу. До свидания, Людхин. Будь осторожна. Надо потерпеть еще совсем немного. Скоро все кончится. Как бы я хотела когда-нибудь... познакомиться с твоей матерью. Ну, вступай, дитя, храни тебя Бог. Восемь скоростных «Москита-627» эскадрильи АГСН авиагруппы самолетов наведения находились в воздухе уже полтора часа. Лейтенант Топпер вылетел из конингсби в 19.57 и в 19.57. с двухминутным опозданием по вине дежурного на контроле. К этому времени ланкастеры первого эшелона, стартовавшие из рейдинга в 17.30, уже прошли Амьен и приближались к Льежу, где им предстояло снова изменить курс, теперь уже на Аахен. В отличие от зигзагообразного маршрута главных сил, отряд наведения шел почти по прямой. Покинув восточное побережье Англии, севернее Грейт-Ярмута, он пересек Северное море, Голландию и стрелой вонзился в воздушное пространство Германии между Мюнстером и Оснобрюком. Топпер шел ведущим, за ним следовала машина мастера-бомбардира пятой авиагруппы майора Смита. В 21.30 они миновали Геттинген и мчались на юго-восток, косо перерезая путь Армаде из 250 ланкастеров и 300 галифаксов, которая приближалась с запада. На всем протяжении полета земля была скрыта облаками. Лишь в 21.50 между Фрейбергом и Хемницем видимость начала улучшаться. Синоптики не ошиблись. Над долиной Эльбы стояло чистое звездное небо, лишь кое-где подернутое легкими слоистыми облачками. Перед Диполь-Дисвальде, когда Москита описывал широкую дугу, выходя на боевой курс, Топпер увидел далекое зарево по левому борту. Все шло точно по графику. За двадцать минут до атаки главными силами галифакцы четвертой и шестой групп должны были сбросить бомбы на завод синтетического бензина в Лейпциг-Белине, чтобы отвлечь от Дрездена немецкие ночные истребители. Теперь «Брабок» уже горел, и горел неплохо, если судить по тому, что зарево видно за сотню километров. Похоже, однако, что предосторожность оказалась излишней, и никаких истребителей в этой зоне вообще нет. В 21.55, впервые с момента вылета, нарушив радиомолчание, Топпер вызвал головную машину осветителей и дал команду на сбрасывание сабов. Получив подтверждение, что команда принята, он щелкнул тумблером и окликнул пилота по переговорному устройству. — Пошли, Дэйв! — сказал он. — Курс пятнадцать. И давай снижайся до тысячи. Хорошо бы пройти точку на высоте футов восемьсот. Самолет стал снижаться. прямо по курсу взорвалась ярчайшая голубая звезда потом еще две пять десяток сразу к тому моменту когда маски тамчался над южными предместями дрезден был уже залит светом как огромная операционная топпер прильнул к прицелу внизу бежали черно серебряные как на негативе рельефные ячейки городских кварталов блеснула разветвляющиеся дуга многоколейных железнодорожных путей, направо к главному вокзалу, вперед и налево к сортировочной, правее полотна церковный шпиль, четыре дымящих трубы теплоцентрали, а вот и стадион. Когда арена наплыла на перекрестье нитей, топпер нажал кнопку, и бомба-целеуказатель пошла вниз. Одновременно включилась контрольная кинокамера, которая зафиксировала на пленке место и время ее падения. Было ровно двадцать два часа, пять минут. Наискось сверкнула широкая полоса воды, москита пронесся над Эльбой и с ревом, форсируя двигатели, взмыл в черное февральское небо. Тридцатью секундами позже... На арене стадиона вспыхнул ослепительный алый свет, обозначая для бомбардиров вершину сектора поражения. Пригородный поезд, которым в этот вечер собиралась уехать фрау Штольниц, был задержан на станции Пирна незадолго до десяти часов вечера, когда воздушную тревогу объявили по всей зоне ПВО Большого Дрездена. Удивленные, но не очень встревоженные пассажиры высыпали на платформу, вдоль вагонов прошел кондуктор, помахивая синим фонариком. — Спокойствие, дамы и господа! — взывал он, тщетно пытаясь придать административную строгость своему дребезжащему старческому тенорку. — Ручной багаж берите с собой. Вход в убежище прямо и налево. Дамы и господ, прошу очистить перрон — и спуститься в убежище согласно инструкции. В убежище, однако, никто не пошел. Пассажиры кучками стояли на перроне, закуривали, беззаботно переговаривались, шутили. И вдруг снова неистовым надрывным воем взревели сирены. Теперь это был уже акут-аларм — сигнал непосредственной опасности. Синие фонари разом погасли — Часть пассажиров направилась к спуску в подземный переход, где бледно светилась намалеванная фосфорной краской стрела с большими буквами «Л-СР» — бомбоубежище. Большинство, однако, не трогалось с места. Было очень холодно, пронзительный вьюжный ветерок крутил по платформе, задувал со всех сторон, срывая струи каменноугольного дыма с труб вагонного отопления, и порывами донося откуда-то больничные запахи карболки или зола. Люди опасливо и недоуменно посматривали на небо. Оно было пустым и черным в мелких озявших звездах. — Странно, — сказал кто-то в толпе, — сирена орут, а прожекторов не видно. — Да откуда им взяться? — отозвался другой голос. — Если тут вокруг на сто километров нет ни одного зенитчика. Прожектора еще осенью увезли в Берлин, а пушки забрали на фронт. Что им тут делать? — Смотрите, смотрите! — закричало сразу несколько голосов. — Ёлки зажигают! Смотрите! В толпе послышались возгласы недоумения, испуга, недоверчивые восклицания. В стороне Дрездена действительно один за другим вспыхивали и повисали в небе Ослепительно яркие елочные огни, так их называли уже давно, грозди светящихся авиабомб издали и в самом деле напоминали нарядную рождественскую елку в зажженных свечах. Толпа притихла. Слишком многим из стоящих на платформе довелось уже видеть, как вспыхивали эти зловещие магниевые звезды над обреченными городами. И тишина тоже была зловещей. В эти ее последние минуты она придавала происходящему оттенок чего-то нереального, бредового. Это мертвое молчание, ночь и эти торопливо вспыхивающие, словно сами собой рождающиеся из мрака, сгустки искусственного неживого света. Люди смотрели в каком-то оцепенении. И когда, наконец, началось, никто, пожалуй, в первый момент ничего не заметил. Это выглядело совершенно безобидно, отсюда, с расстояния в двадцать километров. Вдруг снизу, навстречу мертвенно-холодному сиянию магния, выплеснулось несколько багровых вспышек, не очень ярких, быстро сменяющихся, словно гасящих одна другую. Они казались живыми, теплыми, резво перебегали с места на место, словно плясали, и лишь потом, с запозданием, До зрителей докатился звук. Его можно было сравнить только с ревом пробудившегося вулкана, этот чудовищный раскат грома, под непомерной тяжестью которого дрогнули вагоны на рельсах и качнулась бетонная платформа. И он уже не умолк, потому что там, в двадцати километрах отсюда, багровые вспышки наслаивались одна на другую, стремительно и безостановочно распухая огромным колеблющимся заревом. В окнах вокзала тонко и равномерно звенели стекла. Какое-то время толпа продолжала стоять тихо, но потом вдруг, отчаянно, как кричат под ножом, закричала женщина, и сразу заплакали дети, подняли вопль другие женщины. Хриплый мужской голос стал сыпать руганью, Требуя расступиться и пропустить носилки. Дружинники в комбинезонах и синих шлемах Люфтшуцбунда начали оттеснять всех ко входу в убежище. Зарево над Дрезденом стало выше и ярче. Оно разгоралось, наливаясь огнем и кровью. Магниевые звезды догорали, гасли одна за другой, Теперь уже окрестность озарила мрачным багровым отсветом преисподней. Все вокруг дрожало мелко и безостановочно, как во время землетрясения. Где-то посыпались стекла, черепица соскользнула с крыши и разлетелась обломками по асфальту. Оставшиеся на платформе продолжали смотреть на чудовищный спектакль, все еще отказываясь верить, что там, в жерле этого раскаленного кратера, «Сгорают живые люди, что целый город, до сих пор пощаженный войной, бессмысленно погибает накануне мира!» Паттер, с непокрытой головой стоя на самом краю платформы, торопливо и неразборчиво бормотал латинские слова, сложив ладони перед грудью. Глаза его были широко раскрыты и устремлены в одну точку, лицо казалось окровавленным отблесками пожара. «Нет!» «Это невероятно!» — растерянно сказал голос. «Такого даже в Гамбурге не было!» «Обычная английская тактика!» — отозвался другой. «Они называют это бомбовым ковром!» «Но почему Дрезден? Что они нашли в Дрездене, сволочи? Где-то убийцы? Трусы! Проклятые английские ублюдки! Нам сказали мирный тыловой город! Что же это такое, а?» «Я вас спрашиваю!» Совершенно обезумев, маленький человечек в теплой охотничьей куртке вцепился в Паттера, чуть не столкнув его с платформы. «Отвечайте! Вы же ему молитесь, своему еврейскому богу! Он это видит, да? И позволяет? Всемогущий и милосердный!» «Успокойтесь, сын мой, успокойтесь!» — сдержанно повторял Паттер, ловя его руки. — Успокойтесь и не кощунствуйте, пути Господни неисповедимы. — Да я плевал на его пути! У меня там дочь, понимаете вы это? Четыре года, преподобный отец! Его визгливый голос сломался, упал до иступленного шепота. Человека оттащили, он стал вырываться. — Ей только четыре года! Поймите, она просилась поехать сегодня со мной! — Пустите меня! Что я наделал? Вырвавшись, наконец, он упал на колени и пополз к патору. Его снова схватили, поволокли прочь. Подбежали дружинники. С хрустом, давя сапогами битое стекло, прошел офицер СС. Серебряные черепа и нашивки на его черном мундире светились тускло-красным, как раскаленный. «Немедленно очистить платформу!» — сказал он ломким от бешенства голосом. «Всем в убежище! Быстро!» Оставшиеся пассажиры заторопились ко входу в бункер. Вылетело еще несколько стекол, воздух дрожал и вибрировал от непрекращающихся громовых раскатов. То, что полчаса назад было Дрезденом, теперь клокотало и извергалось, как вулкан, протуберанцами взметывая в багровое небо грибовидные клубы бушующего пламени, на десятки километров вокруг, сотрясая землю сейсмическими ударами своих предсмертных конвульсий. Каждая минута в этом аду казалась вечностью, и время остановилось, и никто не мог впоследствии сказать, как долго длился налет, когда окончилась первая бомбежка. и когда над Дрезденом появились ланкастеры второго эшелона, вдвое более мощного. Наконец отбомбились и они. В окрестностях стало тихо, незаметно пришел тусклый рассвет. К этому времени все дороги были уже забиты беженцами. Город продолжал гореть, туча дыма стояла над ним в полнеба, Северо-западный ветер нес вдоль реки удушливый чад, засыпая окрестные деревни странным черным снегом. Это возвращался на землю пепел Дрездена, мельчайшие клочья горелых тряпок и бумаги, взвихренные под самые тучи тягой чудовищного пожара, а через спирну брели толпы людей в изорванных и обгорелых лохмотьях, брели и одержимы одним стремлением. уйти как можно дальше от страшного места, еще несколько часов назад бывшего для одних родным городом, а для других — спасительной гаванью, в которой они надеялись дожить до близкого конца войны. Они несли детей, вели раненых, толкали перед собой детские коляски со спасенным скарбом и катили на вьюченные чемоданами велосипеды. Дюжина полевых кухонь, и несколько спешно развернутых пунктов первой помощи не могли обслужить и сотой доли пострадавших, а эвакуировать их дальше было не Те, у кого уже не оставалось сил, сидели и лежали на тротуарах, на площади перед ратушей, на платформах железнодорожной станции, на пристани. С дымного неба на них все так же беззвучно и безостановочно продолжал сыпаться черный снег. Постепенно из окрестных деревень начали пригонять лодки, баржи, прогулочные катера, плоты. Подошел пароход «Велен», притащились два дряхлых буксира. На пристани разыгрывались дикие сцены. Беженцы дрались за места. На мостках плавучего дебаркадера, откуда производилась посадка на «Велен», напором толпы снесло перила. Люди посыпались в ледяную воду, стали цепляться за борта отплывающих лодок. Одна из них опрокинулась, кого-то раздавило между бортом велена и стенкой. Прошел слух, что утром над пирной видели американский лайтнинг. Эти двух истребители дальнего действия использовались как разведчики, и нередко их появление предвещало бомбежку. «Мы не хотим гореть!» привела толпа. — Увезите нас отсюда! Все это были жители дрезденских юго-восточных форштадтов, Зейдница, Лаубегаста, Ной Остры. О положении в центре они ничего сказать не могли. Видели только, что к западу от груны и Штризана бушует сплошное море огня. Гасить его было некому. Вчера, после первого налета, В Дрезден сразу прибыли пожарно-спасательные команды из окрестных городков Козвига, Оттендорфа, Таранта. Они начали действовать около полуночи, и все погибли часом позже при второй бомбежке. Так что беженцев из центральных кварталов Дрездена попросту не было. Ни одного человека.